Глава седьмая. Под синью золотых погод. Итак, у Сени до намеченного возвращения в Израиль было в запасе две недели, которые он выделил себе на открытие новых земель. Иногда на нас нападает какая-то бродильная страсть, и мы незаметно для себя можем оказаться на другом конце планеты. Советские времена как-то сдерживали эти состояния транса, и народ болтался исключительно в пределах границ. Великого, нерушимого. Теперь же пределов нет. Лети куда хочешь, только знай плати бабки, и легкие птицы из легкого авиационного алюминия донесут тебя на своих негнущихся крыльях куда угодно, в любую точку кривизны земного шара, где есть хоть какой-нибудь завалящий аэропорт. Говорят, что лет через десять аэропорт построят даже на острове Святой Елены, где отбывал свой срок Наполеон. Туда до сих пор можно добраться только морем. Это самый удаленный от большой земли остров в Южной Атлантике. Но Вечнов был не Наполеон, и его не прельщало почетное заключение на Дальних островах. Новая Зеландия тоже весьма далека от всего обозреваемого нами мира. Мы забываем истинную географию пространств, ибо случайно заснув в самолете, можно не досчитаться тысячи другой километров. Знаете, пара часов дремоты, а потом выглянул в окно, а там зелень лесов сменяют пустыни. Марсообразность пустынь перетекает с синеву океана, а потом снова пустынь, а потом снова лесов. Городов с самолета практически не видно, они проступают серыми пятнами плесени на гордом безлюдье Земли. Подобные перелетные переживания делают всех нас немного сумасшедшими отрывают от нашей излюбленной реальности, ибо люди в процессе своей эволюции не слишком приспособились к перелетам и смене часовых поясов. Поэтому любая поездка превращается в некую череду бредовых снов. И все, о чем нам остается беспокоиться, так это о том, чтобы сны наши не превращались в кошмары. А в остальном мы можем положиться на мощные крылья, и неумолкающие двигатели. Ведь самолеты гораздо безопаснее курения. По крайней мере, так утверждает большинство министерств здравоохранения подлодного мира. Ибо если на пачках сигарет значится, что курение опасно для нашего здоровья, то на самолетах такой надписи почему-то не делают. Прилетев в Бангкок, Сеня устроился в гостиницу по ваучеру, выданному ему киевской старухой. Там его ждало сообщение от его подопечных, что они разместились в другой гостинице, где остановилась целая группа, собиравшаяся добраться до Новой Зеландии. Человек двадцать. Сеня незамедлительно отправился к ним. Встреча с бывшими соотечественниками, беспокойными, и все время куда-то отходящими на минутку по утилитарно-корыстным копеечным делам не произвела новичного особо трогательного впечатления. Ему не хотелось бросаться к ним в объятия с криками «Родные вы мои!». Они неприятной массой выделялись на фоне экзотики Таиланда, и Вечнову хотелось держаться от них в отдалении. Но долг требовал тусоваться, и Вечнов тусовался. Всей толпой они отправились в агентство, в котором должны были выкупить билеты. Но оказалось, что никаких билетов там не было, и никто о группе ничего не знал, что тут началось. Большая часть решила досидеть в Таиланде до конца тура и вернуться. Но семь человек были полны решимости идти до конца. В некоторых из нас до сих пор теплятся искорки Колумбов, и мы не уступаем неблагоприятным обстоятельствам. Ситуация напоминала почти забытый исторический факт – детский крестовый поход, когда в Европе формировались целые полки воодушевленных воинов-детей которые так и не добрались до святой земли, ибо большинство из них было продано в рабство по дороге, а назад вернулись только единицы. Историческая справка. В июне 1212 года во Франции появился пастушок по имени Стефан, который объявил, что он посланец Бога, призванный стать предводителем христиан и снова завоевать обетованную землю. Когда толпа достигла Марселя, то два торговца рабами – За воздаяние Божье вызвались перевести в Сирию этих поборников Христа. В Египте же торговцы продали пилигримов-крестоновцев, как рабов. Нынешние рабочие пилигримы также беспомощны, как те дети-крестоносцы, и их также беспристрастно фигурально продают в рабство. Они стремятся в богатые страны в поисках счастья и справедливости и находят презрение. Унижение И свинское отношение к себе. А потом в награду за арабский труд их отлавливает полиция и депортирует обратно, подержав для острастки какое-то время в местных тюрьмах и предъявив счет за съеденные в тюрьме харчи. Что скажете? Харчи бесплатно? Какое великодушие! Недаром говорят, что горек хлеб чужбины. Куда бредут эти пилигримы? Хотя подчас их домашние страны и не пригодны для достойной жизни. Однако там им, по крайней мере, все знакомо. Они знают ходы и выходы, а попав за границу без языка и почти без денег, они уподобляются оборванным деткам, несущим в своих хлипких ручонках поблекшие знамя свободы и человеческого достоинства. Какая сила движет миграции народов? Как перелетные птицы, они подчиняются древнему инстинкту, и едва их страны сковывает зима, как они длинными вереницами отправляются на юг. Трудно не запутаться с тех пор, как люди смирились с круглостью земли, на которой им выпало проживать. Проблема для Сени с его движением на юг заключалась в следующем. На носу был китайский Новый год, и билетов не предвиделось. Вообще до начала февраля, а у Вечного на все про все было всего семь дней, чтобы успеть вернуться по имеющимся билетам в Киев, И оттуда домой в Израиль. Что оставалось делать? Сеня с попутчиками продолжили тур по Таиланду и отправились в город Паттайю, где и собирались выкупить заказанные билеты. Паттайя – известный курорт, принесший Таиланду славу туристической мекки. В переводе Паттайя означает «ветер», дующий с юго-запада на северо-восток в начале сезона дождей в недавнем прошлом. Патая была маленькой рыбацкой деревушкой на берегу Сиамского залива. Это место превратилось в курорт после того, как в 1961 году стало любимым местом отдыха американских солдат. В период Индокитайской войны, когда Таиланд играл роль тыла для американцев, открыто воевавших в Вьетнаме, и тайно, хотя это не было секретом, в Лаосе и Камбодже, В близлежащем аэропорту располагалась одна из военно-воздушных баз США. В Патаи Сеня окунулся в вихрь отдыха и развлечений. Много пили, ездили на экскурсии, ходили на концерты, а также купались и гуляли. Там было все, о чем можно было мечтать. Широкий выбор отелей от бунгало, утопающих в зелени и цветах, до современных корпусов, способных удовлетворить вкусы, как тех, кто ищет восточной роскоши, так и тех, кто рассчитывает на тихий отдых. Паттайя является признанным центром подводного плавания и рыбалки. Здесь можно исследовать подводный мир, увидеть китайские джонки, пролежавшие на дне около шести веков, а какое там разнообразие ресторанов различных направлений мировой кухни, какая изысканная индустрия неприхотливых развлечений и особая атмосфера, веселья беззаботности, вселенского миролюбия и радости. И при всем этом не слишком жаркий климат, свежий морской ветерок, воздух, пронизанный запахом душистых тропических цветов и диких южных трав. Нельзя умолчать, что Таиланд приятно удивил Сеню разнообразием, предлагаемой на продажу плоти. Ведь именно разнообразие лежит в основе мужской ненасытности. Природа – толкает мужчин оставить как можно больше наследников на бренной земле. И чем разнообразнее женская красота, тем она привлекательней. Хотя есть немало и мужчин-лебедей, моногамных, как детские гаммы, верных своей избраннице на вечные. Но Вечнов, несмотря на свою фамилию, не любил вечность, ибо это, по его мнению, было слишком долго и нудно. В Таиланде он пребывал на вершине чувственного рогоблудия, представляя себя то завоевателем-покорителем, то самозабвенно очаровываясь непритязательностью и недороговизной местных носительниц точечных миниатюрных грудок. Однако Сеня не забывала о семье. В Паттайе он накупил множество подарков своим домашним. Ведь это место известно как один из лучших торговых центров страны. А так уж заведено, что в поездке обязательно нужно покупать подарки. Сеня чувствовал себя на вершине жизни. В отличие от попутчиков, деньги у него вводились. И немалые. Так что он мог позволить себе отдохнуть от души. Эта страна, наполненная миниатюрными и как будто кукольными местными жителями, для Сени местные были какими-то селеницами. И он чувствовал свое несомненное превосходство и свободу которые могут дать только заграничный паспорт и кошелек с валютой и кредитными карточками. Примечание автора. Селениты это лунатики, разумные обитатели Луны. В древних легендах и научно-фантастической литературе Плутарх предполагал, что на Луне тоже могут жить люди. Селениты. Герберт Уэллс в романе ⁇ Первые люди на Луне ⁇ описал селенитов как чрезвычайно слабых в физическом отношении существ которые не смогли развить тяжелых мышц и костей ввиду отсутствия необходимости в таковых в связи со слабой лунной гравитацией. В перерывах между развлечениями и покупками Сеня заскакивал к своим подопечным и интересовался, есть ли новости от старухи. Заодно трепались на разные темы, говорили про грядущие еврейские праздники. Иногда женщина спрашивала, между прочим, всякие слова на иврите под предлогом непонимания различий между «родами», объясняя это тем, что они с первого дня жизни в Израиле работали и не успевали учиться. Эти трое беспрестанно ныли, будто старуха обещала, что их встретят, но они в это уже не верят. Сеня объяснял им, что не имеет никакого отношения к этой старухе и что это их заморочки. Но израильтяне буквально вцепились в Сенин рукав, как утопающие. И он не мог не уступить этой мертвой хватке. Сеня даже пробовал дозвониться до того человека. В Новой Зеландии. Чей номер у них был. И там даже кто-то ответил. Но тут же повесил трубку. Они стенали, что если их не встретят, то им некуда податься. В итоге Сеня отправился с ними в интернет-кафе. Искать им гостиницу на всякий случай. Но заказ можно было сделать только по кредитке, которой у них не было. И Сеня дал свою. Правда, предусмотрительно искал места, где не взимался штраф за отмену заказа. Наконец, пришло время покупать билеты. Сеня заехал к своим хохлам новозеландцам и дружно порешили, что он, как владеющий английским, соберет деньги и пойдет в агентство сам. Сеня взял паспорта и деньги и отправился в агентство где ему выдали семь билетов на ночной рейс через город, название которого Сеня никогда не слышал. Предварительно турагент удостоверился, что у хохлов есть визы, а израильтянам понятно. Визы были не нужны. Все вроде складывалось удачно. И оставшиеся пять дней Сеня мог потратить на разведку. И вот группа товарищей приезжает в аэропорт. Идут на регистрацию, И их разворачивают и сообщают, что это транзит через Австралию, и поэтому им нужны транзитные визы. Трое хохлов решили, что утро вечером мудренее, завтра пойдут в посольство получать визы, а Сеня с израильтянами решили поменять билеты на другой рис и вылететь утром, точнее, решил Сеня из-за нехватки времени, которое у него оставалось. А израильтяне привычно увязались за Сеней. В итоге они вернулись в агентство и со скандалом и небольшой доплатой получили билеты через Гонконг. Прошли паспортный контроль и вылетели.